11. Мимо проносились людные улицы, отвлекая Джанет столь необходимым ей шквалом зрелищ и звуков. Хотя перед глазами так и стояли образы мертвеца в луже собственной крови, а также отца Лотти, стойкие, безжалостно яркие. Яростно вцепившись в руку Тома, она прокричала. — Отец единственной подруги! Может из-за меня умереть? А кто тот другой? Кем он, черт возьми, был? Том не ответил, явно раздумывая о чем-то другом. Они вдруг понеслись по улице, предназначенной только для пешеходов. Умело избегая испуганных людей перед мотоциклом, Том откликнулся. «Ты про кого?» «Про того человека в клубе!» — крикнула ему на ухо Джанет. «Который умер, пытаясь меня защитить!» «Может, один из людей твоего отца? Новичок, которого ты не знала в лицо?» Ее голос задрожал из-за разочарования и страха. «Кто бы он ни был, он мертв, а я даже не знаю его имени. Вообще тот мир, который ты хотел мне показать, просто адище. А зачем ты? С мечом? Откуда он взялся? Или тот странный язык, на котором мы оба говорили? Кто на нем разговаривает, и почему я теперь его понимаю?» куху Тома она прошипела. «Том, ты меня слышишь? Что вообще происходит?» Его решительное молчание лишь усиливало разочарование Джанет, так что к тому времени, как Том подъехал к воротам поместья ее отца, Джанет уже была вне себя от гнева. Том повернулся, глядя на нее. «Миледи, с глубочайшим прискорбием я вынужден вас покинуть». Джанет сжала его предплечье еще крепче. «Сейчас? Покинуть? Ни за что! Не раньше, чем я услышу от тебя ответы на мои чертовы вопросы!» Встретив ее угрюмый, недоверчивый взгляд, Том сказал, «Куда я пойду этой ночью, ты следовать не можешь». «И где это место, черт возьми, находится?» Том плотно сжал губы. «Поверь мне, я не могу дать тебе ответы, которых ты заслуживаешь. Ты должна понять, я рыцарь розы, и жизнь моя раз и навсегда связана с моей королевой». Джанет вспыхнула. «Чушь собачья! Рыцарь чертовой розы! Что это значит?» Почему твоя клятая королева лезет мне в голову?» Том ответил, можно сказать, сквозь стиснутые зубы. «Мне еще многое предстоит узнать о тайне, что держит в своих тесках твою жизнь». «То есть ты собираешься высадить меня у дома моего отца и как ни в чем не бывало опять уехать?» Томас смягчил голос. «Здесь ты будешь в большей безопасности, чем со мной». В запальчивости Джанет сжала кулаки и выкрикнула. «Да в рот тебе компот!» После этого, сузив карие глаза, она указала на элегантные створки ворот отцовского поместья. «Если ты сейчас уедешь, то, обещаю, больше я в эти ворота никогда не зайду!» После недолгой борьбы Том выдавил из себя мрачную улыбку. «Тогда я провожу тебя до входной двери». «Именно так ты и сделаешь!» Под всевидящими очами камер безопасности Джанет повернулась и набрала код. Створки ворот тотчас широко распахнулись, и они въехали внутрь. Минуту спустя Том остановил мотоцикл перед огромным гаражом, в котором стояли автомобили Джона Рейвенс-Крофта, а также всевозможные транспортные средства его частной службы безопасности. Повернувшись к Джанет, он молча ждал, когда она спешится. Джанет же подалась ближе к Тому, будто хотела что-то прошептать ему на ухо. И тут, как и множество раз до этого, Несказанно его удивило. Одним плавным движением она выдернула ключ из замка зажигания, заглушив мощный двигатель мотоцикла, спрыгнула с сиденья и отошла на пару шагов. Затем впилась в Томаса полным стальной решимости взглядом. «Слушай меня, ты отсюда не уйдешь, пока я не получу ответы на кое-какие вопросы!» Не говоря больше ни слова, Джанет кинула ключи в сумочку и удалилась. Том последовал за ней через дверь, а затем по каменной дорожке, которая огибала дом снаружи и выходила на внутренний дворик с террасой в задней части, откуда открывался вид на обширную территорию всего поместья. Как только они оказались во внутреннем дворике, Джанет принялась расхаживать взад-вперед по безупречно выложенной каменной кладке. Не желая отбирать ключи силой, Тома ждал, пока Джанет заговорит первый и с любопытством оглядывал дом, который она не раз называла тюрьмой. Неподалеку виднелся декоративный пруд, по центру которого возвышался мраморный постамент с изящной бронзовой статуей оленя, вставшего на дыбы перед прыжком. Вокруг бассейна и внутреннего дворика был разбит обширный сад, уходящий сейчас в темноту ночи. Вдали огни Инвернеса обрисовывали силуэт протяженной линии забора, отделяющей дом, Рейвенскрофтов от внешнего мира. Только тогда Том понял, что массивные кованые ворота – На входе были лишь небольшой частью внушительной ограды, которая полностью окружала угодья, на которых располагалось поместье. Этот забор напоминал какую-то массивную средневековую оборонительную систему с острыми шипами, торчащими из густой живой изгороди из деревьев, которая тесно оплетала его. Вдоль внутреннего дворика тянулся еще один ряд тех же деревьев с большими гроздями красноватых ягод низко свисающих с ветвей. Том непринужденно протянул руку и, сорвав одну ягодку, раскатал в руки и вдохнул ее аромат, а затем прошептал сам себе. «Интересно. Защита, конечно, отменная. Но кто здесь ее установил и зачем?» В эту минуту по той же дорожке, которой только что прошли они, бодрой походкой приблизился дородный охранник. Выйдя во внутренний дворик, он подозрительно покосился на Томаса, нервно постукивая пальцами по кобуре с пистолетом, и лишь затем... Подал голос. «Вечер добрый, мисс Рейвенскрофт. У вас все в порядке?» «В порядке, в порядке. Давай, шагай мимо». Охранник замешкавшись, все же не сводил с них взгляда, пока Джана через силу не вынудила себя улыбнуться. «Ты у нас Рейли, верно?» Когда тот кивнул, она продолжила. «Послушай, Рейли, это мой парень, и прямо сейчас мы решаем некоторые вопросы. Нам просто нужно побыть наедине». Диалог прервала пронзительная вибрация мобильного на поясе у охранника. Рейли, страдальчески закатив глаза, извинился, прежде чем взять трубку. Пока он слушал, его лицо становилось все напряженнее. А повесив телефон на пояс, он хмуро посмотрел на дочь своего работодателя. «Тут в городе кое-какие неприятности с одним из наших людей. Мне надо идти». Он сделал паузу, пристально изучая Тома и как будто обдумывая, что ему следует делать с этим человеком. Наконец, пожав плечами, он принял решение, очевидно решив поверить мисс Рейвенскрофт на слово. «Хм, вы уверены, мисс, что с вами все будет в порядке?» «Да, да, да!» Охранник ушел, а сирен вдали вроде как прибавилась. Скрестив на груди руки, Джанет сурово поглядела на Тома. «Не иначе, как связано с погибшим человеком в том чертовом клубе, тебе не кажется? И с отцом Лоти? Томас кивнул. «Боюсь, что так». «Том, ты же точно знаешь, из-за чего случился весь этот ужас. Разве нет?» После продолжительного молчания Томас наконец ответил, что это было совсем не то, что надеялась услышать Джанет. «Отвечать на твой вопрос мне запрещено, иначе я нарушу свою клятву, и мое слово будет таким же никчемным, как тающая струйка дыма». «То есть ты имеешь в виду, что не дашь мне никакого, вообще никакого разъяснения того, что произошло сегодня вечером?» Рыцарь Розы Томас понуро стоял, выпрямившись во весь свой немалый рост, и бестрепетно вымолвил. «Я не могу». Джанет снова сжала кулаки и жарко прошептала. «Как я могу тебе доверять, когда ты не предлагаешь мне ничего, на чем могло бы основываться мое доверие? Том, мне необходимо знать, почему со мной происходят все эти ужасы». Кто был тот парень в кожаном облачении, и что с ним были за создания? Почему его не волновало, что кто-то из людей в том зале был ранен, покалечен или даже убит? На их месте легко могла оказаться я. Вот так, прямо сейчас, валяться в луже собственной крови. Ее лицо исказило гримаса мучительного сомнения. «И при этом ты просишь, меня просто тебе довериться?» «Миледи, я...» «Никакая я тебе не миледи. Томас Лин, или как там тебя зовут? Между нами все кончено». «Уходи! Я... Я не желаю больше тебя видеть! Никогда!» Джанет полезла в сумочку и, вынув ключи от лайтнинга, кинула их в неглубокий фонтан, после чего отвернулась и пошагала к дому. Томас смотрел вслед, растерянно размышляя, что же ему делать. Сердце подсказывало не отпускать Джанет, предложить ей хоть какое-то объяснение происходящему. Понятно, что она не заслуживала ничего, кроме полного объяснения, зачем он... Рыцарь Розы вернулся в мир бренных, но абсолютная уверенность в том, что она никогда ему этого не простит, стопорила его порыв. И он прошептал во влажный ночной воздух. «Джанет, у меня ведь тоже есть вопросы. Как здесь оказалась эта изгородь из рябины? Она, несомненно, защищает всех, кто находится в ее пределах, но только в том случае, если они будут оставаться внутри». Он печально покачал головой. «Я боюсь, что ты недолго здесь пробудешь. А еще я должен найти, в ком пребывает оставшаяся часть разума моей королевы. Как же я это сделаю, если останусь подле тебя?» Он наклонился над краем фонтана, одной рукой придерживая кружева манжеты, пока доставал связку ключей. Найти их было несложно. Зажав их в мокрой руке, он остановился, оглядывая темную громаду из кирпича, камня и шифера, являющую собой жилище крофтов приросшая к земле поместье, словно некий громадный первобытный зверь, ревниво оберегающий свое обиталище и всех, кто в нем проживает. Размышляя, он пробормотал в тишину ночи. «Джанет, хоть ты меня и не слышишь, я отдаю себя на твою милость. И когда вернусь, расскажу все, что знаю. Даже если это знание, несомненно, снова нас разобщит. Я дам тебе ответ на все, о чем ты попросишь». Том повернулся в решимости вернуться сюда как можно быстрее, и двинулся обратно к припаркованному мотоциклу, на заднем колесе которого крепилось странное устройство. Том присел на корточки рядом в попытке разобраться, что это за механизм и откуда он взялся. «Похоже, многие за то, чтобы я сегодня отсюда не уезжал», — подумал он. В эту секунду невдалеке послышался скрип каблука о камень. Подняв глаза, Том увидел вокруг себя плотное кольцо из здешних охранников. Все они смотрели на него — с мрачным видом, с оружием в руках.